Михаил Дорин. Авиатор. Назад в СССР. 3. Глава 1 Я видел, что от самолета отделилась темная точка, которая превратилась в парашютный купол. Но это один. А где же второй? Самолет был почти над кромками деревьев лесопосадки, как вдруг появилась вторая точка. «Второй есть!» На душе немного отлегло. Значит, обоим удалось выйти из кабинета, так сказать. Если верить инструкции для летчика Л-29 и разделу вынужденного покидания, первым катапультироваться должен был член экипажа, а затем командир. Но это не панацея. Можно производить в любом порядке. Сам же самолет, объятый огнем, стремился навстречу с земной поверхностью. Секунды падения смотрелись, словно в замедленной съемке. Вокруг меня все пытались рассчитать место падения. Я даже не понимал, они сейчас восхищаются этим зрелищем или переживают так за судьбу Элочки. Мне всегда говорили, что нельзя ставить свою жизнь выше этой железки, пускай и дюралевой. Свою грубую посадку с моментальным уничтожением наш Л-29 совершил в районе объездной городской дороги на поле Подсолнухов. В небо сразу стремился столб дыма, а со спины уже трубил общее построение эскадрильи ребров. «Все в казарму и ждать там! Курков старший и... над первым курсом тоже! Чего встали? Бегом, птенчики, в гнезда!» — крикнул Гелий Вольфрамович, а сам направился на КДП. «Товарищ полковник!» — догнал я его. «Разрешите, я с наземно-поисковой спасательной командой пойду сейчас, там же наш товарищ инструктор!» гейли Вольфрамович, и мы готовы, сказал подбежавший след за мной Макс. Вместе с ним был и Кости. Курков! Приказ какой был! Свалили в ужасе малыши! Будет еще время для геройства! Два купола видели? Так точно. Приземлились примерно в районе Вороновского полигона. Найдем и в лучшем виде доставим крагам и не маячить здесь! Несмотря на заверение Вольфрамовича, на душе было неспокойно. Пока шли в казарму, я проигрывал в голове все, что мы видели со стороны. Высота маленькая была, зачем так тянули? задавался вопросом Кости. Могли деревню уводить. Там же и Сметановка, и Орловка, и. На полигоне же мотострелке на учениях сейчас! воскликнул Макс. Я тоже думаю, что пытались затушить пожар, а потом уводили. «Непонятно, кто первый вышел, а кто второй». Нестеров кричал в эфир, что 300 метров было, сказал я. «Вообще не помню, Серый. Я только крик Теомыча услышал и сразу на улицу с туалета выскочил», – вздыхал Костя. «Там реально крик был, а если он обгорел? Свадьба же как?» «Пожар так быстро не развивается, чтобы они обгореть успели», – сказал я. «И все же вероятность есть», – пробубнил Макс. «У Николаевича тоже свадьба, помните? Перед вылетом он говорил...» Сказал я, а сам протянул руку Максу в просящем жесте и пару раз щелкнув пальцами. «Чего?» «Макс, ручник опусти! Сигареты давай! Обкурить надо, что Свете сказать! И Ирине Сергеевне!» Предложил Костя, доставая свою белую мягкую пачку явы с красным кругом посередине. «Ничего не надо говорить, рано еще. Все хорошо будет. Жалко только не сможем ничего уточнить в больнице», — сказал я, подкуриваясь от спички Макса. «Так ты же не куришь, Серега!» — воскликнул Курков, не убирая при этом горящую спичку. С первой же затяжки мне стало не по себе. Если в прошлый раз, когда в своем кабинете сигарету мне дал ребров, отказываться было не по статусу, то сейчас на меня никто не давил». «Ну да, не курил и не надо начинать. Здоровье по берегу», — сказал я и переломил сигарету. В скором времени шум двигателей со стороны аэродрома затих. Мы еще долго сидели в курилке, так и не зайдя внутрь казармы. «Он еще и вместо меня полез в самолет», — сказал я. «Серый, нашел кого винить в происшествии. Тем более ты же видел, что там все нормально было. Два купола успели наполниться», — говорил Макс, срывая ягоды с тутовника. Время уже близилось к отбою, но в казарму так никто и не зашел из наших командиров. Никаких новостей, полный информационный голодняк. Макс даже сходил к дежурному по полку, чтобы узнать о произошедших событиях. Было, мягко выражаясь, послан очень далеко, сказал он, возвращаясь к курилку. Родя, мы здесь ничего не высидим, к нам никто не придет, затушив сигарету, сказал Костя. Нестеров бы пришел, печально вздохнул Макс. Ладно, мужики, завтра будет день, завтра будет и пища. Пошли! Собрался я уже уходить, как в темноте появился знакомый силуэт. Вот кого! А этого парня мы не ожидали сейчас увидеть. Если именно так выглядит гонец с плохими новостями, то избить Швабрина было бы не так страшно. Везет ему, что он офицер. «Я и не удивлен, как верные песики ждете своего хозяина», — сказал старший лейтенант, подойдя к курилке. «Вставать не учили при старших по званию?» «А мы же, пески верные, только перед хозяином хвостом веляем, Иван Федорович, сказал я, вставая со скамьи и пытаясь пройти мимо него. «Ну, будет родин, нормальные вы ребята. Меня к вам Новиков отправил, а его попросил ваш товарищ. Рыжов вам привет передает и просит не волноваться за него». Мои товарищи буквально бросились к Швабрину узнавать подробности. На этот шум сбежались и остальные обитатели нашей казармы. «Вы чего? Да успокоились!» кричал Швабрин, пытаясь отделаться от заваливших его вопросами курсантов. Становись, Курков! Построю всех перед казармой!» Форма одежды?» – спросил Макс. «Да по барабану!» Оба взвода построились в колонну по три, оставив небольшое пространство между собой. «Второй курс налево, первый курс направо!» – скомандовал Швабрин. Сейчас он вполне соответствовал образу нормального офицера. Голос командный, движение и походка статные. Иван Федорович становится взрослее. Такими темпами и перестанет кретином быть. «Все вы видели сегодняшнюю аварию самолета Л-29. Хочу вам сказать, раз уж меня занесло к вам, такое вполне может случиться и с вами». «Да, умеет он приободрить народ. У некоторых в глазах уже буквы, собирающиеся в слово «рапорт» видны». «Не с того начал. Сегодняшний случай видели все. Такое случалось раньше, может случиться и в будущем». Швабрин посмотрел в нашу сторону, будто пытался спросить, пойдет ли такое вступление. Я взял на себя смелость и сделал отрицательные движения головой. Меня больше интересовало состояние Нестерова. Раз уж про здоровье Артёма мы узнали, то теперь нужна была информация о Николаевиче. Только вот мотивационная речь Швабры как-то не к месту сейчас. «Ой, короче, уже в порядке. Отшиб ягодицу и повредил свое самолюбие», — сказал Швабрин. «Как самолюбие?» — спросил Костян. «Вот так. Приземлился на край здоровенной ямы и скатился вниз, а там компост. «Говорят, час отмывался в душе. Комбинезон будет где-то новый доставать. Похоже, не отстирал». И это хорошо, что в строю послышались смешки и настроение улучшилось. Тем не менее, Иван Федорович почему-то умалчивает состояние Нестерова. «Вы сказали, что это авария. Петр Николаевич жив?» – спросил я. Швабрин взглянул на меня, не торопясь рассказывать. Что-то начинают меня сомнения терзать в правильности моей оценки последствий. Но второй купол я видел, и не только я. Значит, жив. «Живой, ваш Николаевич, и жить будет!» По предварительной версии произошел пожар двигателя. Экипаж увел самолеты от близлежащих населенных пунктов и воспользовался средствами аварийного покидания. Пострадали только плодов ягодные деревья. «А состояние Нестерова?» – продолжил я спрашивать. «Так, всем разойтись, отбой через 15 минут, а вы шарахайтесь, живее!» Пока толпа спешно покидала небольшой плац перед входом, Швабрин все же подошел к нам троим. «Правда, николай жив, но не совсем гладко катапультирование прошло. Травмы там с ногами, шея обожгла». «Он летать будет?» – спросил я. «Сами знаете, что будет, если не сможет». «Мне не рассказывай! Небо для всех одно, и я его тоже люблю не меньше, чем Нестеров!» Огрызнулся швабрина тут же сбавил обороты. «Отдыхайте, от вас ничего не зависит. Если молитесь, ну, так, чтоб никто не видел». Мы уже направились в казарму, но я забыл о еще одном деликатном деле. «Федорович!» — окликнул я Швабрина. «Не собирался я так по-свойски обращаться к Швабри. Не разрешал он так себя называть. Я догнал его и уже готовился получать, нагоняя за излишнее понебратство в обращении к офицеру. Знал бы он, что в своей жизни настоящий повидал я побольше его. Еще кто кого должен по отчеству называть? «Давай, говори, родин», – спокойно сказал он. У Рыжова невеста есть, ей бы сообщить. Она, между прочим, дочка полковника Кузнецова из... «Знай, Иван Ивановича!» У нас их два таких училища. Второй Борисов еще на тренажерах. Я тебя услышал, что надо ей сказать. Сделаю, — сказал он, закуривая сигарету стюардессы. Будешь, стерво? — предложил он мне. Добров как-то уже предлагал, отказался, — усмехнулся я. Меня же он и посадил на них. Болгарская трава, ну, неплохая. Ты там предупреди своих. Вернее, просьба есть. «У вас во взводе нормальные все вроде ребята», — начал говорить Швабрин, прервавшись на подкуривание. Насчет нормальности Ивана Федоровича пока не полностью уверен, но он крайне время делает значительные успехи в этом направлении. «Мы нормальные парни, Федорович, вам давно пора это принять», — сказал я. «Говорите, что у вас?» «Большинство офицеров разошлись по домам. Начальники еще пока на территории, но следить за вами не будут. Давайте сегодня без самоходов. Командиров, пожалейте!» «Не вопрос, Федорович. Доброй ночи!» – пожелал я, протягивая руку Швабрину. «Удивительно!» – но он совершенно адекватно отреагировал и пожал ее в ответ. Возвращение Артема в казарму было встречено громкими овациями одобрительными криками. «Представляю сейчас его ощущение, когда на тебя сыплется столько вопросов о произошедшем событии. Год назад и я был в его положении, и завидовать здесь я бы точно не стал». «Любое катапультирование – это всегда огромный стресс для организма. По воспоминаниям летчиков, переживших подобное столь резкое прерывание полета, боли в спине и пояснице будут преследовать на постоянной основе до конца жизни. Сейчас Артем выглядит вполне себе здоровым и счастливым, стоя в проходе между кроватей». «Запах дыма сначала появился. Нестеров сразу же перехватил управление и стал уводить в сторону от поселений» начал Рыжов свой рассказ. «Я давай в эфир кричать!» «Это мы слышали! Чего дальше было?» спросил Костя. «А дальше Николаевич кричит прыгать!» Я сгруппировался и как по инструкции правой рукой фонарь скинул, а затем на рычаг отстрела и как выкинула вверх. Ничего не видно, темнота, ветер дует. Уже потом только понял, что глаза у меня закрыты, а я уже на стропах около земли. «И как приземлился?» поинтересовался я. «Да не очень. Вовраг скатился какой-то, а там этот компост, чтоб ему пусто было, в свете отдал свой комбинезон постирать, так она его выкинула, вонял ужасно, вся больница шарахалась». Про Нестерва Артем немного знал. Катапультировался он после него, а куда улетел, не видно. «Все очень быстро происходило. В больнице потом говорили, что Николаевича в окружной госпиталь бы надо отправлять. Операцию быстрее делать, но так и не отправили», — сказал Артем. Ночью мне не сразу удалось уснуть. Я все так же переваривал произошедшие события. Перед глазами до сих пор летящий вниз самолет и нервное ожидание, что из него выпрыгнут двое близких тебе друзей. Невольно мне вспомнился страшный сон, который приснился в Антайске с падением самолета. Конечно, картина совершенно отличалась от той, что была в Белогорске. Тем не менее, не могло ли быть это предзнаменованием? «Готов! Прыжок!» – громко говорил во сне Артем. Интересно, а я также кричал после пережитого в прошлой жизни и посадки в поле. Весь следующий день мы продолжали названивать домой Нестерову, но никто так и не брал трубку. Наверняка Ирина с ним в больнице. Спрашивали у инструкторов, но никто не признавался. Мне кажется, что никто и не ходил к Николаевичу. сомневаясь, что все дружно забили на него, но некоторое безразличие к произошедшему ощущалось». Через неделю полеты продолжились. Время шло к периоду экзаменационных полетов за весь курс обучения на Л-29. К этому нас готовил уже Новиков. «Ну что, вы ж все знаете?» — спросил он, зайдя в наш кабинет. николаевич вас души не чаял, выгуливал вас». «Роман Валентинович, ну мы же не собаки, чтоб нас выгуливать», — сказал я. «А кто на спортивном городке постоянно просиживал штаны?» «Неужели учили там?» – возмутился он. «Так точно! Это же методика такая! В непринужденной обстановке, на свежем воздухе и думается лучше!» – ответил Макс. «Вот уж эти методики! На природе гулять надо! Шашлычок, рыбалка! Эх, а вы такую атмосферу зубрило вам портите!» – махнул он рукой, присаживаясь на стул. Что расскажете нам про экзаменационный полет? Спросил Костя. Для начала, что рыжов его не полетит, поскольку еще не прошел период восстановления. Ну вот почему! Я здоров! Вот, документ есть, что выписан в удовлетворительном состоянии, достал Артем из кармана небольшой бланк со справкой. Мне можешь не показывать. Без очков не вижу. Нельзя, пока тебе. «Психолога пройдешь, осмотры повторные, и долетаешь, успеть еще!» Подмигнул Артему Новиков. «Остальные на самолет после обеда. Там же и практическое занятие проведем. Начальство указало, чтобы прошли повторно тренажи по вынужденному покиданию. Так, а теперь ознакомимся с заданием на сам экзаменационный полет. Валентинович сказал, что сложностей с экзаменом возникнуть не должно». — Задание простое, как стеночка в футболе по-спартаковски, — рассказывал он, открывая курс учебно-летной подготовки. — Ну, так себе простое. Штопор с выходом на боевой разворот, восьмерка с креном в 60 градусов и две бочки. — Ну и комплексы пошли, — продолжил командир звена. — Первый, второй, третий. Каждый из этих комплексов сочетал в себе различные фигуры и маневры. Горка с последующим пикированием, переворот с петлей Нестерова и косой петлей. И завершаешь это все переворотом с косой петлей и боевым разворотом. «Начать и закончить, Роман Валентинович!» — воскликнул Макс. «Там еще спираль с креном 45 градусов в конце», — отметил я. «А на закуску заход по приборам с выходом на привод аэродрома и в расчетную точку». «Это так называемый заход по системе с прямой». Выходишь на аэродром и занимаешь взлетный курс. Далее набираешь до расчетной дальности указанную высоту полета по системе, выполняешь разворот на аэродром и летишь на этой высоте обратно. После пролета привода отворачиваешь на курс в расчетную точку, в которой выполняешь разворот на посадочный курс. Дальность выхода будет намного больше, чем мы привыкли при визуальном заходе по кругу. «Не паникуйте! Тут и без вас проблем куча, Он с Николаевичем непонятки!» «Что с ним?» – подскочил на ноги Костя. Бардин вообще тяжелее всех переживал это происшествие. Артем выглядел спокойнее, чем он. Костян даже сейчас был весьма бледен, а руки, которыми он опирался на стол, слегка дрожали. «Тише, Бардин!» – сказал Новиков, подходя к нему и хватая его за плечо. «Живой, живой. подробности пока не знаем». «Как вы можете не знать? Что за постоянное вранье?» воскликнул Костя, снимая с плеча руку Валентиновича. «Ваш товарищ, может, при смерти лежит, а вы тут нам про петли с прямыми рассказываете». «Не спокойно сказал Новиков, но его терпению может прийти конец. «Он наш инструктор, а ты...» крикнул он на Артема. «Кто говорил сфоткаться? Весело вам всем было! Родя только...» Я не стал ждать, пока санкции к нашему нервному товарищу применит Валентинович. Схватил лежащую в столе флягу с водой, которую мы всегда носили в летний период, и вылил немного воды на Бардина. В ту же секунду он замолчал, задышав, как после бега. «Пошли в туалет», — сказал я и повел его за собой. В санузле штаба эскадрильи Костя умывался, ныряя под кран с холодной водой. Так можно и совсем сорваться, если не успокоить эмоции. «Полегчало?» – спросил я, протягивая ему китель от повседневной формы. «Нет, сердце быстро бьется. Сейчас вырвется наружу. Чего я там много наговорил?» «Достаточно, чтобы получить леща командирского». Вытереться было нечем, но Костю, как мне кажется, это не заботило сейчас. Одевшись, он подошел к окну, смотря куда-то вдаль. «Ты же видел, Серый, самолет горел, место падения в огне. Они могли прыгать сразу», — сказал Костя. «Но как покинуть кабину, если под тобой дома?» «Нельзя, будет много жертв и разрушений. Экипаж увел машину в сторону, как и положено. Чего ты так нервничаешь?» «Меня бесит, что нам не могут ничего сказать, будто мы маленькие. У нас у каждого больше ста часов налета, мы же не дети». «Вот и не нужно себя вести, как ребенок, Костян. Будь сдержан, или тебя что-то другое гложет». «Просто так нервничать из-за недосказанности нельзя. Может, что-то надломилось у Бардина?» «Ты все верно сказал, Серега», — произнес Костя, поворачиваясь ко мне. «За себя я не уверен. Смогу ли я так до последнего бороться?» «Почему нет? Это наш с тобой долг. Даже не думай». «Но я думаю. Постоянно думаю теперь. Спать не могу. Как услышу, что Артем говорит во сне, так трясет всего». «Вот чем ему помочь? У него сначала неуверенность с боязнью отца подвести была, теперь вот это. И не бросишь в таком состоянии, товарищ, как-никак». Дверь в умывальник открылась, и на пороге появился Макс с довольным лицом. «Новиков сказал вас позвать. Сегодня вечером к Николаевичу. Пойдем!»